наедине с собой и миром. Эпиграф. Тебе твой дар я возвращаю, не зарыл, не пропил. И если бы душа имела профиль, ты повидал, что и она всего лишь слепок с горестного дара. Иосиф Бродский. Жизнь Моисея Фейгина можно считать идеальной биографией художника. Что мы имеем в виду, делая такое заявление? Прежде всего, последовательность и цельность в служении призванию. Жизнь, доходящую до фанатизма, любовь к труду художника, к запаху краски, к холсту. Из двух составляющих – проживание и творчество – всегда и однозначно выбирается последнее. Любой ценой, только бы писать. Он сам неоднократно говорит об этом с открытой наивностью «только бы писать». Под конец жизни тренировал руку на тот случай, если вдруг ослепнет. Я закрываю глаза, и рука у меня ходит точно. Он видит, как возникают образы. Они всегда с ним, внутри него. В старости Фейгенс натура уже не писал, но одержимость творчеством всегда четко корректировалась двумя стражами его собственной жизни аскетизмом и порядочностью скажем, ответственностью за слова и поступки. Может быть, сегодня такая жизнь кажется литературной? Сегодня другое время. Искусство не требует больше ни выбора, ни жертв, не только гражданских, но даже бытовых. А тогда, до 90-х, все было другим, и называлось это повседневной жизнью необласканного художника при советской власти. Он никогда не грелся в лучах, никогда не представлял передовых отрядов орденоносных фаворитов. Он жил и писал так, как понимал, а за свободу выбора надо платить как минимум отказом от благ и славы. Моисей Абрамович Фегин прожил долгую жизнь. Он родился в Варшаве в 1904 году и хорошо запомнил еще Первую мировую войну. Дом, в котором жила его семья, разбомбили, конно-пехотная война вошла в его жизнь бомбежкой. В 1914 году семья переехала в Москву, так он стал коренным москвичом. Чтобы учиться в хорошей московской гимназии, надо было отличиться и сдать экзамены на все пятерки. С этого момента и до конца дней придется преодолевать разные препятствия и всю жизнь держать экзамены характера и воли. Учиться живописи Фигин начал в 10 лет, а в 1921 году поступил во Вхутэмаз по классу живописи. Всесоюзные художественно-технические мастерские были в 20-е годы центром, где решались проблемы нового языка и новых форм в искусстве. Там кипела жизнь, потому что преподавали во Вхутемасе самые талантливые представители российского авангарда, что равно по значению «искусству мировому». Но главное, во Вхутемасе – Среда общения, художественная магма, в которой варилось, творилось высокого духовного накала нечто столь важное, что делает страну ведущей в мировой культуре, а участников процесса – личностями исключительными. Фегин был учеником Александра Осмёркина, исповедовавшего незыблемо, что картина – это живопись, а не проповедь, а материал живописи – первичная основа бытия. «Главное – не мысль, а художественное решение», – повторяет всю жизнь урок Асмеркина-Фейгин. «И не потому, что мысль не важна, а потому, что художественное решение и есть мысль. Может быть, годы, проведенные во Вхутемасе, были самыми главными и счастливыми в долгой жизни художника». В 20-х годах в новой жизни обновленных форм и исканий большую роль играли различные художественные объединения – Фегин вошел в ОМХ – Объединение московских художников. Среди учредителей – Аристарх Лентулов, Роберт Фальк, Александр Асмеркин, Надежда Удальцова, Артур Фонвизин и многие другие. Значит, тенденция ясна. В объединении созданы были художественно-производственные мастерские, художники расписывали клубы, стадионы, выпускали плакаты, открытки, писали картины на производствах портреты и так далее проводили большие общие отчетные выставки одна из них в 1929 году была в Нью-Йорке но в 1932 году ОМХ как и другие художественные объединения был ликвидирован комиссия наркомпроса провела классовую дифференциацию и чистку рядов была создана единая художественная организация с единым для всех уставом и единомыслием Отныне установки на искусство определялись емкой и не очень ясной эстетически, но вполне вразумительной политической формулой соцреализма. Жизнь сильно поскучнела и посерела. Фегин вступил, как и все омховцы, в мозг, но именно в этот период и стал складываться тот образ жизни или тот стереотип жизни, который продлился до самого ее конца. Мастерской не было – Художник работал дома. Натуру писал по утрам. К пяти часам утра я уже бегу, чтобы успеть к первому трамваю, только бы успеть пописать. И так ежедневно. Потом возвращаюсь и ухожу писать Сталина. Писать Сталина и других вождей – это очень хорошо. Значит, были деньги на жизнь. К тому времени у художника была жена и дети. Жена, разумеется, единственная, разделявшая всю жизнь. Убеждение в том, что главное – творчество Моисея Абрамовича. Но все же детей надо было учить, кормить и одевать. Минимально, но необходимо. Вот почему портреты вождей – удача для художника, который не может разделить пафос задач и методов соцреализма. Мы считались испорченным поколением художников бубнового валета. Конечно, были художники богатые, они писали то, что надо. Фейген к этой элите не принадлежал. Писал картины постоянно, потому что художник, и это самое главное, писал для себя. Иногда показывал друзьям, иногда случались выставки, но в этом наступающем одиночестве и замкнутости происходит углубление в себя. Появляется мир своих героев и образов. Постоянным фоном жизни были страдания и страх, связанные с близкими и семьей. В конце 20-х годов были высланы за границу родители, которые погибли во Франции во время войны. Арестованы родственники. События жизни не только переживались, они перерабатывались в постоянно звучащий реквием скрипачей Арлекинов и масок ни жизни, ни смерти в живописи Фейгина. В начале войны, в 1942 году, художник ушел на фронт и вернулся с концом войны в 1945 году. Он был приписан военным художникам в специальный полк. Во время войны квартира была разграблена, а картины уничтожены. Это большая трагедия. Не осталось практически ранних работ. Во время войны таким же образом пропало много работ русских художников. Люди уходили на фронт. Умирали, их картины сжигали и выбрасывали. В конце 40-х годов в стране началась новая кампания по очистке от вредителей и врагов советского народа. На сей раз это была интеллигенция, врачи-вредители, художники, театральные режиссеры. В первых рядах не тех художников оказались и мастера бубнового валета. Припомнили им Поля Сезанна и художественную вольницу, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Александр Осмеркин, Павел Кузнецов и многие другие полетели в новую топку, хотя нельзя сказать, что их жаловали ранее. Фейгин был учеником Осмеркина. В то время надо было иметь очень большое мужество, человеческую порядочность и внутреннюю свободу, чтобы не отречься, чтобы поддержать публично учителя. Фейгина мучает вопросы нравственных отношений. Он говорит, «Я не осуждаю тех, кто отводил глаза, отрекался. Они боялись за себя». Он никогда никого не осуждал, но сам вел себя последовательно и точно. Интересен рассказ Фейгина о прогулке со Смёркиным, когда началась гроза. Он сравнивал гневную анафему учителя во время грозы с монологом короля Лира. «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки». А Смёркин был выброшен из жизни, лишь он право преподавать. Какое страшное было время. Характерно для Фегина, как художника, это разрастание переживания или события до масштабов общечеловеческих в творчестве последнего периода. Он пишет в своей манере эти метафоры трагедии и совести – в «Тайной вечере» или «Блудном сыне», возрождая через библейские архетипы повторения уроков человечности. Потери длились. Ушла жена, друзья, родные. Он остается наедине с собой и ведет непрерывный диалог с теми, кого уже нет. Я непрерывно с ними говорю, и мне кажется, что они рядом. Но я знаю, что один и рядом никого нет. Правда, рядом всегда дочь и внук, близкие, которые его любят, понимают, ухаживают, но он все равно один, потому что в творчестве наедине с собой и только. Последний период, который оставил наибольшее количество картин, длился долго. Ежедневно с обменным временем старик открывал ключом замок мастерской, которую получил в 1960 году, и начинал свой ежедневный труд. Склонный к аскезе, Он свел свои личные потребности в приближении к нулю в счет обретения полной внутренней свободы думать и писать. Выставки случаются эпизодически. Первая за много десятилетий персональная выставка, совместная с Владимиром Федотовым, с которым делит пятидесятиметровую мастерскую, случилась в 1978 году. Выставка в Лондоне в 1990 году в Музее современного искусства на Петровке в 2003 году. В экспозиции музея постоянно экспонируются работы Фейгина, чем он очень гордился. Выставка в Третьяковской галерее последняя, уже посмертная, в 2008 году с каталогом. В каталоге фотопортрет, фрагмент мастерской и цветные репродукции из картин. Продаются картины тоже редко, но в кругах художников имя Фейгина известно хорошо. Много художников имел выставок или мало? Известный Фейгин художник или нет? Ответы и оценки все относительны, особенно в эпоху пиар-компаний. Холсты – то, что остается надолго и оценивается во времени. У Фейгина своя манера письма, свой художественный стиль, своя печаль, и испутать его невозможно ни с кем. Я очень хотел бы написать веселую картину, но у меня ничего не получается. Герой Фейгена слепок профиля его души, образы, заполняющие все пространство творчества: бестелесные, ломкие, очень подвижные куклы марионетки а не скрипачи и арлекины, маски вселенского карнавала. Они лишены земного притяжения, ибо единственное место их воплощения холсты Моисея Фейгена. Мы узнаем их, потому что они давно облюбовали свои кочевья и привалы, в поэзии на холстах, на подмостках Шапито, в фильмах Феллини и Чаплина. И когда, разглядывая внимательно картины, мы сталкиваемся здесь и там с автопортретом художника, либо автопортретной мастерской, мы видим, что он реально мыслит себя давно там, среди своих героев, но не очень здесь, среди нас. Его герои Дон Кихот и Чаплин – и тот, что со скрипкой на крыше, и тот, что на кресте, голгофе, юродивая мировой культуры. Внутренняя свобода художника давно слилась с единственно свободным племенем рыцарей печального образа, безумных мудрецов, одиноких поэтов. И мозг под током, и там, на тридевятом этаже, горит окно, и, кажется уже, не помню толком, о чем с тобой витийствовал, вернее, с одной из кукол, пересекающих полночный купол, теперь отбой и невдомек, зачем так много черного на белом, гортань исходит грифелем и мелом, и в ней комок. Но любое образное впечатление — это живопись, это художественное решение. И картины Фейгина, как учили его мастера, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, живопись уникальное сочетание насыщенности, плотности и сложнейшей нюансированности живописного решения. И всмотритесь, если герои кочуют из картины в картину, то их живописная жизнь никогда не повторяется. Есть подлинные шедевры, хоровод в ночи, песнь солнцу, диалог, возвращение, украшение, скрипач. Много, очень много холстов, которые следует рассматривать как живописную поверхность, как бы абстрагируясь от литературного содержания. Такой эксперимент не под силу любому художнику, но Фейгин – великий живописец. Он стал таким мастером постепенно, красота его холстов в напряженном энергетическом потенциале. Их следует рассматривать длительно, они открываются постепенно. Знак картины вы понимаете сразу, а вот живопись Фейгина – великая магия и тайна. Кроме того, он обладает редким слухом, чувствительностью к размеру холста и живописного насыщения его поверхности. Они ровно такие, за редким исключением, чтобы постоянно держать напряжение поля. Форму он владеет безупречно, чего стоит черная лошадь, шут или пирамида цирка. От своих учителей, однако, он ушел далеко. Если определять кратко манеру Фейгена, что дело не очень благодарное, то назовем его экспрессионистом, поскольку экспрессионизм есть предельное состояние формы. Именно предельное в цвете, линии, композиции, на уровне срыва. И это не имеет отношения к времени. Экспрессионизм, он и в средние века, и в немецком искусстве начала XX века. Ранние вещи Фейгина были прозрачны, светлы, судя по тому малому, что сохранилось, хотя школа Смёркина в них осязаема. Но ад, через который прошла душа и жизнь человека, не может оставить его прежним. Моисей Фейгин был вознагражден долгой земной жизнью, до конца дней способностью писать и светлым разумом. Он стал ребенком мудрецом «В больнице сестры сказали, у вас грязные руки». Художник ответил, «Это не грязь, это краска. На руках художника должна быть краска». Ничего не предсказывая, можно предположить, что посмертная жизнь художника Фегина только начинается.